— Я кому? — объяснял, и что толком разговаривать не могут. — Что, разумела, поняла. А детали до да улики тебе самому искать придется. Ты же нас, соскноевая вода. Пока она быстро выкладывала из берестяного короба припасы, я мысленно взвешивал всю полученную сегодня информацию. И тянула она леток на десять с конфискацией. Ибо во-первых, сказки я не верю, во-вторых, уцепиться особо не за что, а в-третьих, интуиции говорил, что цепляться как раз и надо. Недаром незабвенный Шерлок Холмс утверждал в свое время, что самые таинственные мрачные преступления совершаются именно в сельской местности. Пришлось между каши и чаем рассказать бабке всю. Итого, на данный момент мы имеем ряд негативных, но не обязательно связанных друг с другом фактов. Попробую перечислить. Мы поселены в очень одиноком доме, где почему-то собирают столб пауков. Имеют свои секреты. Так? Ночью я видел человека в черном. За рощицей близ реки расположен терем опального боярина Мышкина. Невдалеке от забора которого мною уже были обнаружены подозрительные следы. Русалка Уна передала в устной форме тревожные сообщения о грядущем теракте в виде конца света и вот эту жемчужинку. Я ничего не упустил. — Баболь, вот этот соли просили! — в горничь шагнул раскрасневшийся Митька и торжественно водрузил на стол полотня на мешочек. Как я уже упоминал, соль была грязно-серого цвета. Вот, енто, и есть факт упущенный. Важно изумировала Ега. Цвет соли. Я автоматически сделал пометку в блокноте. Момент действительно странный. А почему она такая грязная? Так это шо, бодро начал объяснять наш младший сотрудник, и запнулся. Почесал в затылке, покумекал, сунул мешочек палец, облизал его, выразил недоумение всей рожей. Да-ка я и говорю, какая разница-то? Соленая ведь?» И вопросительно кивнул Еге. «А в самом деле какая?» Моя домохозяйка ответила не сразу. Взяла щепотку, перетерла в хрустящих от артрита пальцах, зачем-то понюхала. Сморщилась и сыпанула с полчайной ложки в чашку с водой. Размешала хорошенько, после чего и продемонстрировала мне. Любойся, участкавый. А на что любоваться-то? Соль, естественно, растворилась без следа, но сама вода стала грязной и мотной. На ее поверхности плавали какие-то крошки. Вы... В том смысле, что кто-то продает пищевые продукты с нарушением санитарно-гигиенических норм, неправильно, предположил я. Соль ента неприродная, грязная, потому как с могильной землёй осмешана. Мятенька, и на каком же ты кладбище такое купил? Ну, я-то у маменьки взял. А знаете, вот и. Именно в такие значимые, я бы даже сказал, трагедийные минуты, когда, по идее, надо бы собраться, уверенно сжать в тяжелый кулак все лишние эмоции, задавить червя сомнений и рубануть Гордиев узел проблем мечом железной логики, я просто выдыхаюсь от одной длинной собственных мыслей выражений. Все-таки хорошо, что милицейская школа написания протоколов учит оперировать короткими и ясными формулировками. Я обычно так и веду свои дневниковые записи. Однако в последнее время слишком много философов вокруг развелось. Или правильнее сказать, один. Кое-кто тот умничает постоянно. А у меня-то уж комплексы в рост пошли. Тоже, что ли, у кнота Гамсуновичи какую-нибудь научную книжку просить почитать на досуге. Лекер Иванович, так я ее